С учетом сторонних сделок он выпускает половину книг в городе». Ну, «Возможно, это ничего не значит». «Возможно», — согласился Уинзер. «Если есть вопросы, завтра у Сойра семинар в университете Рестона». Он меня пригласил. «Сказал, я могу кого-нибудь привести. «Учти, я не отдаюсь на первом же свидании». «Ты этим гордишься?» Майрон сделал большой глоток. «Может, я постарел, но Йохо уже не доставляет удовольствия». Я бы предпочел огромную порцию латте со льдом и ванилью, хотя стесняюсь заказывать себе такое в присутствии мужчин. Завтра я попытаюсь выяснить результаты вскрытия Клухейда. Через Сали ли? Майрон кивнул, — она работает в суде, но завтра должна заглянуть в морг. Думаешь, она что-нибудь скажет? — Не знаю. — Тебе надо включить свое обаяние, — посоветовал Уинзер. — Са Лили, она как, исповедует гетеросексуальность? — Пока да, — ответил Майрон, — но как только я включу свое обаяние, — О, тогда пиши, пропало. — Такова мощь моих флюидов, — кивнул Майрон. — Они полностью меняют женскую природу. — Напиши это на своей визитной карточке. Уиндзор поболтал жидкостью в бокале. — Этот парень, Билли Лили, успел тебе что-нибудь сказать, пока не отдал Богу душу? — Почти ничего, — ответил Майрон. — Сказал, что думает, будто я убил Клухейда, и хочу убить его. — Хм. — Что хм? — Опять всплыло твое имя. — Да, но он был накачан наркотиками. — Верно, — кивнул Уинзор. — Думаешь, это был пустой треп? — Знаешь, — пробормотал Майрон, — у меня такое чувство, что я как-то в этом замешан. — Похоже на то. — Только не могу понять, как. — Жизнь полна загадок. «Еще не понимаю, каким боком тут оказался Билли Ли. Какое отношение он имеет к убийству Клу, к роману Эсперансе с Бонни, к тому, что Клу вылетел из команды, к тому, что он подписал контракт с Ф. джейм Короче, ко всей этой истории...» Уинзер отставил в сторону бокал и встал. Утро вечера мудренее. Верная мысль. Майрон залез под одеяло и мгновенно погрузился в мертвый сон. Только несколько часов спустя, когда он прошел все положенные циклы сна и в нем слабо забрезжило сознание и закрутились мысли, его вдруг осенило. Он вспомнил об эф и его слежке. Вспомнил его слова, что он видел Майрона на кладбище, перед тем, как тот уехал с Терезой на Карибы. До него, наконец, дошло. Глава 27 Он позвонил в джею в 9 утра. Секретарша ответила, что мистер Эйк просил его не беспокоить. Майрон объяснил, что это срочно. «Простите, но мистера Эйка нет в офисе». «Однако вы только что сказали, что он просил его не беспокоить», — напомнил Майрон. «Его нельзя беспокоить», — возразила секретарша, — «потому что он не в офисе». «Вот как?» «Передайте, что я хочу с ним встретиться», — попросил Майрон. «Сегодня». «Не могу обещать. Просто передайте». Он взглянул на часы. В полдень встреча с отцом в клубе, пожалуй, еще успею пообщаться с саллили Ли, главным судмедэкспертом округа Берген. Он позвонил ей в офис и сказал, что хочет поговорить. «Только не здесь», — возразила Сальли Ли. «Знаешь центр моды?» «Торговый центр на 17-м шоссе?» «Да, на пересечении Среджват-авеню. Там есть небольшая лавочка рядом с салоном, постель, ванна и кое-что еще. Встретимся через час». «Постель, ванна и кое-что еще в центре моды?» «Вероятно, это как-то связано с кое-что еще». Она повесила трубку. Майрон взял автомобиль на прокат и отправился в городок Парамус, штат Нью-Джерси. Наш девиз — магазинов много не бывает. Парамус смахивал на тесный, душный, битком набитый лифт, в который толпа торговцев ломится с криком «Подождите! Здесь хватит места для еще одной ловчонки!» В центре моды не было ничего модного. Он выглядел настолько отсталым и убогим, что в него не заглядывал ни один подросток. Саль Ли сидела на скамейке с торчащей во рту незажженной сигаретой. На ней была зеленая больничная роба и резиновые сандалии на босу ногу. мы обожают такой наряд, потому что в нем легко отмыться от крови, кишок и прочих человеческих останков с помощью обычного садового шланга. Для справки... Последние несколько лет у Майрона был неустойчивый роман с Джессикой Калвер. Они вроде как любили друг друга, жили даже вместе. Потом все кончилось. Вернее, он так думал. Честно говоря, Майрон так и не понял, что произошло. Независимый наблюдатель мог бы все свалить на Бренду. Мол, она вдруг появилась и перевернула все вверх дном. Но Майрон не был в этом уверен. А при чем тут саллили? При том, что отец Джессики, Адам Калвер... Был старшим патологоанатомом в округе Берган, пока его не убили семь лет назад. Место Калвара заняла его помощница и близкий друг Салли Ли. Так Майрон с ней познакомился. Он подошел ближе. «Еще одно место, где нельзя курить?» «Теперь так не говорят», — поправила Салли. «Теперь говорят место, свободное от курения. Потом воду будут называть местом, свободным от воздуха. А сенат — местом, свободным от мозгов». Она тогда почему-то решила встретиться здесь. Она вздохнула и выпрямила спину. «Ты ведь хотел узнать о результатах вскрытия Клухейда, так?» Майрон помедлил и кивнул. «Так вот, вышестоящее начальство, ну, вышестоящее условно, потому что оно до меня еще не доросло, будет недовольна, если увидит нас вместе. Проще говоря, меня могут уволить». «Ну, тогда зачем ты так рискуешь?» Во-первых, я собираюсь сменить работу. Хочу вернуться на Запад, может быть, в Калифорнийский университет. Во-вторых, я чертовски умна. К тому же женщина и, как это теперь называется, азиатская американка. Пусть только попробуют уволить. Я подниму такой шум, что они сразу вспомнят, как уважать права меньшинств. В-третьих, ты хороший парень. Разобрался, что к чему, когда убили Адама. Можно сказать, за мной должок». Она вытащила сигарету изо рта, убрала в пачку, вынула из нее другую и сунула в рот. — Так что ты хочешь узнать? — Что, вот так просто? — Да, вот так просто. — А я думал, придется включать обаяние, — хмыкнул Майрон. — Только если хочешь, чтобы я разделась, — она помахала рукой. — Если что, это была шутка. — Короче, выкладывай. — Телесное повреждения спросил Майрон. — Четыре пулевых отверстия. — Раньше вроде было три. — Да, вначале мы так думали. Два выстрела в голову, оба с близкого расстояния, оба смертельные, и копы приняли их за один. Третий — в правую ногу, четвертый — в спину между лопатками. — С большого расстояния? — Да, не меньше пяти футов. — Кажется, 38 калибр, хотя я не провожу баллистическую экспертизу. — Ты ведь была на месте преступления? — Ага. — Как, по-твоему, дверь в доме взломали? — «Копы говорят, что нет». Майрон откинулся на скамейке и кивнул. «Дай-ка я попробую озвучить версию прокуратуры. Поправь меня, если ошибусь. Валяй!»